Глава вторая. Звёздное небо. Джуянь проснулась мгновенно, вся в холодном поту. Перед глазами всё кружилось и плыло, превращая мир в туман. Чья-то рука прижалась к её лбу, оставаясь абсолютно неподвижной. Где она находится? Нежна хотела сесть, но обнаружила, что не может пошевелиться. «Хм, ты и правда беспокойный ребёнок». чуянь боролась изо всех сил, но так и не смогла сломать невидимые оковы. Внезапно в голове прозвучал низкий старческий голос, слегка плывущий, будто говоривший, был подхмелён. «Мои старые кости не вынесли твоей возни, поэтому я временно запечатал тебя». «Кто это?» Джуянь могла лишь бешено вращать глазами. Наконец она заметила подол чёрных длинных одежды и чью-то руку, сухую, как ветка дерева. Рука сжимала абсолютно чёрную нефритовую пластину. Ведущей судьбами, наконец, княжна поняла, кто перед ней, будто очнулась ото сна. После короткого мгновения забытия все, что выветрилось из памяти, вдруг всплыло ясно и отчетливо. Джуянь вспомнила этот день, самый страшный в своей жизни. Картинки мелькали, сменяя друг друга, заставляя все тело дрожать, словно лист на ветру. Да, она помнила. Юань и наставник мертвы. Её жизнь разлетелась на осколке, которые уже не склеить воедино. «Ведающий судьбами, который в последний момент появился в руинах двора Звёздного моря. Куда он принёс её? Это храм предков на вершине белой пагоды Целань. Никто не сможет войти сюда, кроме меня», — равнодушно ответил ведущий судьбами, будто читая её мысли. «Ты слишком слаба». «Ты пробыла без сознания три дня и три ночи, но дело не терпит. Поэтому мне ничего не оставалось, как разбудить тебя». «Что? Так это и есть тот самый легендарный храм предков на вершине Белой Пагоды?» Хотя Джуянь все еще не могла пошевелиться, зрение постепенно прояснялось. Но перед глазами по-прежнему было темно, только медленно покачивались яркие огоньки. Это были свечи. Бесчисленное множество свечей в храме предков мерцали, словно звёзды. Внутреннее помещение храма на вершине белой пагоды было великолепным и поистине огромным. В трепещущем свете свечей можно было разглядеть огромные статуи богов-близнецов. В древней легенде говорилось, что небесный дух первозданного хаоса правой рукой создал облачную пустошь, а если творение не оправдает его ожиданий, Оно будет уничтожено левой рукой. Сотворив небо и землю, небесный дух исчерпал все силы и замертво упал на землю. В месте, где упало божество, появилось огромное озеро, которое сейчас называют зеркальным. Из тела небесного духа родились боги-близнецы, унаследовав две силы Творца — созидание и разрушение. Правая рука — бога, и левая рука — демона. Эти удивительные близнецы, старший брат и младшая сестра обладают невероятной силой, повелевая всей облачной пустошью в упадке и процветании. И спокон веков их сила поддерживает хрупкое равновесие, соблюдая баланс, подобный смене Луны и Солнца. Сейчас боги-близнецы в десять джанов высотой взирают на пустой храм. Джан — мера длины, равная сотым метра. Бог созидания в одной руке держит цветок лотоса, другая вытянута ладонью вверх, символизируя рождение и рост. У бога разрушения в одной руке небесный меч, ладонь другой направлена вниз, символизируя смерть и истребление. В чёрных глазах спокойствие и равнодушие, а золотые глаза такие яркие, что кажется, будто солнце и луна взирают с высоты а над храмом возвышается прозрачный купол с изящными прожилками каркаса, переплетающимися в сложном узоре из звёзд, и луны. Между прочными ребрами вставлены громадные кристаллы хрусталя, отполированные словно линзы. Такие чистые и прозрачные, что через них можно созерцать небесные светила, оставаясь в помещении. В данную минуту княжна лежала на алтаре, глядя на небесный свод. И зачем же, ведущий судьбами, принёс её сюда? Что он собирается делать? Я видел твой сон. Оказывается, когда-то ты спасла жизнь, Ина в бездне туманных глубин. Голос старика, что пристально смотрел на княжну, стал немного теплее. «Жизнь за жизнь. Значит, судьба так решила. Всё предопределено», — вздохнул он. «Ты...» «Почему ты не убил меня? Разве ты не хочешь отомстить за моего наставника?» Дюя не смогла вытерпеть этого тона. У нее перед глазами по-прежнему стояла та самая последняя сцена. Утратив спокойствие, княжна отчаянно и мучительно закричала. «Я! Я убила наставника! Убей меня!» Ведущий судьбами холодно посмотрел на ее застывшую фигуру. «Ты думаешь, твоя смерть решит все проблемы?» — Чего еще ты хочешь? — Джуянь осторожно взглянула на старика. — Чего хочу? — пронзила ее взглядом, ведущий судьбами. — Маленькая княжна клана Чи, знаешь ли ты, что совершила ужасное преступление? Ты посмела убить своего наставника, вступить в сговор с мятежниками, убить старшего сына императора. Тебе недостаточно просто умереть. Девять будущих поколений не расплатятся за твои злодеяния. Вся твоя семья должна быть обезглавлена. Что? Чуянь затрясло, будто ей в лицо плеснули в ведро ледяной воды. Когда умер Юань, мысли княжны были заняты лишь лютой ненавистью и гневом. Она без колебаний вступила на путь мести, но сейчас. Она, наконец, смогла взглянуть на все с холодной ясностью и поняла, какую ужасную, непростительную вещь совершила. Она убила верховного жреца Кунсана и старшего сына императора. Этого преступления достаточно, чтобы утопить весь клан Чи в крови. Княжна застыла. Краска отлила от лица, и все тело задрожало, как от озноба. Ведающий судьбами чуть пошевелил пальцами, и в его ладонь со свистом влетел сломанный клинок. Это было то самое оружие, которое Джуянь вонзила наставнику в грудь. Орудие убийства. Сабля девяти колец с самого начала принадлежала клану Чи, и на его лезвии, испачканном кровью шина, был выгравирован семейный герб. Старик холодно взглянул на княжну и сказал, «Ты знаешь, что произойдет, если этот клинок будет передан императору?» «Не надо!» — скрикнула Джуянь в страхе. «Нет! Ты боишься?» Уголки рта судьбами приподнялись в хищной усмешке. Маленькая княжна кланачий, ты с детства не боялась ни неба, ни земли, но сейчас наконец вспомнила, что у тебя есть отец, мать, семья. Джуянь колотила сильная дрожь и прошло довольно много времени, прежде чем она смогла жалобно прохрипеть. Кто провинился, тот и в ответе. Это я убила наставника. «Ты ты можешь разорвать меня пятеркой коней, изрубить на множество кусочков, только умоляю, не впутывай в это мою семью, не трогай отца и мать». «Говорить просто», — усмехнулся ведущий судьбами, не сдвинувшись с места. «Желаешь отдать свою жизнь за его? Но кто сказал, что ты выше закона Кунсана?» Джуэнь вздрогнула и помрачнела, взглянув на старика. «Ты чего ты хочешь, в конце концов?» — спросила княжна с дрожью в голосе. «Ты не убил меня, привел сюда. Значит, у тебя уже есть какой-то план, верно?» «Умная девочка!» — ледяной тон ведущего судьбами вдруг смягчился. «По правде говоря, я знаю, что нельзя возлагать на тебя всю вину. Ведь Шин не счел тебя убийцей, так?» никто в этом мире не смог бы убить его пока он сам не пожелал бы умереть и о прав джуянь вздрогнула она не ожидала что старик так легко обо всем догадается и не знала радоваться ей или огорчаться прикусив губу княжна кивнула и прошептала да наставник он он внезапно снял чары прямо во время боя и я, я не успела ничего предпринять У Джуянь вдруг перехватило дыхание. Ведущий судьбами молча слушал его, старческие руки чуть дрожали. «Ожидаемо», — после долгой паузы пробормотал старик. Ин с детства скрывал свои эмоции. Даже я никогда не мог угадать, о чём он думает». Ведущий судьбами тяжело вздохнул и, задрав голову, посмотрел на холодную луну в небе. В «Последний раз я видел его месяц назад» тот день он неожиданно сказал, что хочет уйти из поста верховного жреца. Чуянь была ошеломлена. «Я... я ничего не знала об этом!» «Не знала?» Ведущий судьбами оцепенел, глядя на красивую, но бестолковую восемнадцатилетнюю девушку. В его глазах зажегся огонек понимания, и он криво усмехнулся. «Верно, ты не могла знать, ведь твое сердце занято другим». — Естественно, ты ничего не видела. Джо Янь притихла, и старик непроизвольно вздохнул. — Поистине это злой рок. Характер Ина точно такой же, как у его матушки. — Матушка наставника? Он говорит об императрице Бай Янь? Княжна ждала продолжения, но ведущий судьбами молчал. Лицо его было печальным, будто сейчас старик был не здесь, а где это в далеком прошлом. Прошло довольно много времени, прежде чем он пришел в себя и покачал головой. «Я заботился о нем с самого его рождения. Видел, как он растет, взрослеет, И уже было подумал, что ему удалось обмануть судьбу. Но, увы». Ведущий судьбами одним махом осушил бокал с вином и, не глядя, бросил его на землю, пробормотав. «В конце концов, что значит сила человека по сравнению с силой судьбы?» Он добровольно пошел ради тебя на смерть. Мог ли я остановить его? Наставник пошел на смерть ради нее. Джуянь слушала и не шевелясь, и душа ее была полна смятения. Она наконец-то все осознала. Ее сердце разрывалось от боли, но в глазах не было ни слезинки. То, о чем он думал, чего желал. Он никогда не рассказывал об этом другим людям, даже мне. Его поступки всегда застигали врасплох, — пробормотал старик с грустью в глазах. Ой, даже десятки лет дружбы не заставили его попрощаться со мной заранее. Ведущий судьбами покачал головой, глядя на предмет в своих руках. Это была нефритовая кость. Шпилька была запечатана, но продолжала неспокойно подергиваться. «Смотри!» До самой своей смерти Иэн защищал тебя. Именно поэтому я до сих пор не отдал тебя императору». Старик кашлянул, поглядывая на маленькую книжную Кланачи. «Не беспокойся. Если бы я хотел отомстить за Ина, то, открыв глаза, ты бы увидела не меня, а трупы своих отца и матери». Жуянь прошиб холодный пот. «Тогда чего ты хочешь?» «Маленькая княжна клана Чи, ты все еще ненавидишь своего наставника?» Вдруг спросил ведущий судьбами. Джуэнь вздрогнула и не нашлась с ответом. «Ненавидела?» «Да, в тот миг она ненавидела его. Когда Юань умер прямо у нее на глазах, она была в ярости. Она так ненавидела, что была готова отдать и свою жизнь, лишь бы убить Шиэна». Но когда лезвие сабли пронзило его грудь, вся злость исчезла, будто испарилась. Осталась лишь боль, бездонная и мучительная. Оказалось, что после ненависти приходит бесконечная пустота. Джуянь достигла того, чего хотела, но чувствовала лишь безграничное отчаяние. «Нет», — наконец произнесла княжна, едва заметно качнув головой. «Я больше не ненавижу его». Да, она уже не чувствует ненависти миг удара клинком в момент последнего вздоха наставника огонь ярости в сердце княжны погас, оставив бесконечную пустоту и скорбь. Всё, что она могла, кричать и плакать, желая умереть вместе с ним, чтобы прекратить эту невыносимую боль. Ненависти больше не было. Все, кого Чуянь любила, мертвы. В чём смысл ненавидеть теперь? Её единственным желанием было последовать за ними, но этот старик, Зачем он принёс её сюда и чего хочет? Это хорошо, что злость исчезла». Ведущий судьбами пристально взглянул в лицо княжны и выдохнул с облегчением. «Если бы в твоём сердце была хоть капля ненависти, нам не удалось бы осуществить задуманное». «Задуманное?» Джуянь застыла, поднимая взгляд на старика. «Это я оставлю себе» холодно произнес ведущий судьбами, пряча сверток с окровавленным сломанным лезвием в широкий рукав. — В качестве доказательства твоей измены. Сделав паузу, он заговорил снова. — Все, что сегодня произошло, мы объясним так. Армия Возрождения подняла восстание в Лиственном городе. Верховный жрец уничтожил лидера повстанцев но, к несчастью, сам получил тяжёлое ранение. Всё это никак не связано с тобой. Старик многозначительно взглянул на Джуянь. «Как тебе такое объяснение?» «Что?» Княжна была обескуражена и недоверчиво взглянула на ведущего судьбами, не в силах произнести ни слова. «Он что, он имеет в виду? Он хочет скрыть ото всех её вину? Сейчас...» «Кроме нас с тобой никто не знает, что произошло в Лиственном городе во время восстания. Никто не знает, что ты помогла армии Возрождения. Никто не знает, что Ин мертв». Ведущий судьбами смотрел на растерявшуюся девчонку, каждым словом увлекая в свою ловушку. «Как только я прибыл на место, то тут же перенес тебя сюда». Я сделал это, чтобы выиграть время и принять необходимые меры, чтобы у тебя появился шанс. Дюйя изумленно взглянул на старика. Шанс? Да, коротко ответил ведущий судьбами. Ты можешь спасти одну жизнь, повернув все вспять. У тебя будет лишь один шанс. Повернуть все вспять? Удивленно ухнула княжна. «Ты... ты можешь заставить время течь в обратную сторону? Пусть даже ведущий судьбами самый сильный во всей облачной пустыши. возможно ли, чтобы он мог повернуть время вспять и заставить звёзды на небосклоне вращаться в обратную сторону? Неужели в его силах возвратиться на три дня назад, чтобы предотвратить трагедию?» «Конечно нет», — старик покачал головой. «Но я знаю другой способ. Какой способ». — спросила Джуянь, чувствуя, как бешено забилось ее сердце. «Взгляни сюда!» Вместо ответа ведущий судьбами протянул руку, снимая с ее тела печать. «Посмотри на этот участок неба. Правый, верхний угол. Видишь звезду? Вот ту, большую, темно-лиловую». Джуянь наконец-то смогла двигаться и тут же вскочила на ноги. Княжна послушно подняла голову, через прозрачный купол храма она разглядывала участок звёздного неба на юго-востоке. «Я вижу!» — вдруг выкрикнула она. «Вон та! Большая, красивая звезда, да?» «Да, это звезда жизни Ина. Всё ещё яркая, верно?» Голос ведущего судьбами был хмур. «Я использовал заклинание, чтобы сохранить её свет и не позволить упасть». Джуянь была поражена. «Существует заклинание, способное на такое? Не дать звезде погаснуть, для этого нужна колоссальная сила. Этот старик действительно способен на такое. Во всей облачной пустоши, кроме меня и Шиина, больше никто не способен использовать это заклинание». В глазах ведущего судьбами промелькнула тень тщеславия. «Эта техника близка к техникам небесного пути. Я потратил на нее почти все свои силы». Джуянь все еще плохо соображала, поэтому, запинаясь, спросила. «Тогда зачем ты это делаешь? Чтобы не дать облачной пустыши погрузиться в кромешный хаос. Я одновременно контролирую две звезды», — устало произнес старик. Ещё немного, и мои силы полностью иссякнут. Две звезды? И кому принадлежит вторая? Душа Джуянь была в смятении. Книжня было не до долгих расспросов. Она лишь подняла взгляд на ведущего судьбами и спросила. «Почему ты скрываешь его смерть?» Старик ответил уклончиво. «Люди, умирая, гаснут, словно лампа. Звезда Ина уже потускнела. Осталась лишь тень, иллюзия. Это не жизнь и не смерть. Сейчас он где-то между ним. Но я использовал всю свою силу, чтобы собрать души Хунь и По и продлить его время семь раз по семь дней. Покидая тело, души еще 49 дней находится между жизнью и смертью и могут слышать живых. Поэтому семь раз по семь дней родственники совершают специальные ритуалы, помогая умершему войти в цикл перерождений. «Но что потом?» — не поняла Джуянь. «Потом души рассеются, звезда упадет с небес, и иллюзия исчезнет». Ведущий судьбами вздохнул и серьезно посмотрел на княжну. «Как только это случится, запустится колесо перерождений». «Нет», — не сдержалась Джуянь, сжимая кулаки. «До того, как это произойдет, у нас еще есть шанс все исправить». Многозначительно взглянул на княжную старик. «Нужно всего лишь заплатить соответствующую цену». «Какую цену?» — хрипло произнесла Джуянь. «Скажи мне!» Ведущий судьбами молча вытащил что-то из рукава и раскрыл прямо у нее перед лицом. Это был тонкий лист бумаги. Джуянь бросила на него быстрый взгляд и мгновенно изменилась в лице. На листе было написано всего четыре слова «клятва крови звёздной души». «Это... это...» Её пальцы задрожали, она не могла отвести взгляд от листа бумаги, будто какая-то сверхъестественная сила не позволяла этого сделать. Страница из рукописи, которую ей дал наставник, страница с заглянанием, позволявшим воскресить умершего, «Верно, как она могла забыть, что кроме наставника в облачной пустоши есть еще один человек, владеющий этой мощнейшей техникой, и это ведущий судьбами?» Старик вздохнул. «Ты должна знать, это заклинание может перемещать звезды. Это нарушающий закон природы запретная техника». Прекрасно, прекрасно. Глаза Джуянь вдруг засияли, сердце бешено забилось. Скорее, научи меня. Владев этой техникой, я, я смогу и наставника. Ты готова заплатить эту цену? Сурово посмотрел на княжну старик. Хоть ты и сказала, что не ненавидишь его, но готова ли ты отдать половину своей жизни в обмен на его? Готова. Не задумываясь, выпалила княжна. «А вторую половину я хочу отдать в обмен на жизнь Юаня. Если они оба воскреснут, я готова умереть». «Не мелечуш. Услышав такой ответ, ведущий судьбами презрительно усмехнулся. «У русалок нет души. Твой Юань сейчас, должно быть, уже превратился в облако и вернулся в Лазурное море». Если ты хочешь искупить свою вину, только жизнь ина, стоит таких усилий». «Я согласна!» — выкрикнула Джуянь. «Это хорошо!» — задумчиво протянул старик. Наконец в ее сердце зажегся огонек надежды. Княжна взглянула на ведущего судьбами и нетерпеливо спросила. «Тогда ты ведь должен знать, сколько лет жизни мне еще осталось!» Старик кивнул. «Твое благословение за прошлой жизни довольно неплохое. Ты можешь дожить до 72 лет». «Сейчас мне 18 лет и 7 месяцев. Значит, у меня еще осталось около 54 лет?» — быстро подсчитала Вуменчу Янь. «Если я отдам наставнику половину, он сможет прожить еще 27 лет, верно? Это слишком мало. Могу ли я отдать ему больше?» Ведущий судьбами холодно взглянул на княжну. «Это не предмет для торга», — Джуянь покорно замолчала. «Ну что ж, двадцать семь лет — это тоже неплохо». Старик вздохнул и пробормотал. «Я мог бы и сам использовать клятву крови звёздной души для воскрешения Ина. Вот только мне осталось жить совсем немного», — старик покачал головой и горько усмехнулся. «Всё имеет свой срок. Своей судьбы не избежать». «Всё в порядке. Позволь мне это сделать». Джуянь сжала кулаки, и глаза её ярко засверкали. «Только научи меня клятве крови звёздной души». «Это непросто», — ведущий судьбами взглянул на сгорающую от нетерпения молодую девушку и покачал головой. Несмотря на то, что заклинание занимает всего страницу, оно самое сложное во всей облачной пустоши. Великое множество совершенствующихся так и не смогли овладеть им. «Со мной такого не случится», — книжная была полна уверенности. «Я обязательно научусь». «Правда?» — ведущий судьбами развернул перед ней лист. «Что ты видишь?» Джуян бросила на бумагу быстрый взгляд, и свет в её глазах внезапно померк. В чём дело? Она пыталась прочесть первую строчку, но не могла ничего разобрать, это невозможно. Княжна снова взглянула на заклинание, напрягая все силы, и обнаружила, что каждый большой иероглиф на странице состоит из бесчисленного множества маленьких. И когда она концентрирует внимание, иероглифы будто живые скачут по листу, избегая её взгляда. Они корчились и скручивались, один превращался в десять, десять в сто, выстраиваясь в бесконечный плотный строй. Эти точки света постоянно двигались, словно звёзды на ночном небе. От этого мельтешения у Джуянь закружилась голова, горло подкатил комок, и её чуть не вырвало кровью. Ведущий судьбами скатал лист в рулон и снова спрятал в рукаве холодным, взглянув на книжну. «Ну как?» Как только заклинание исчезло из поля зрения, Джуянь вздрогнула и побледнела. С трудом приходя в себя, тяжело вздохнув, она сказала: "Это это заклинание очень злое". "Ты права", кивнул старик. "Это сильнейшая запретная магия крови. Она сильно отличается от обычных заклинаний облачной пустыши". Клятвы крови звездной души во времена императора синдзуна еще не существовало. Она пришла к нам из срединных равнин от жрецов западного Тяньчжу лишь тысячу лет назад. Тяньчжу, старившее название Индии. Ты — последователь храма Дзюи. Неудивительно, что, впервые увидев это заклинание, ты плохо себя почувствовала. Магия крови? — вздрогнуло Джуяне до это сознания этой мысли. Разве в Сусахали великий шаман племени Хотоу не применил магию крови? Тогда он использовал жизни дюжины русалок, чтобы создать куклу, как две капли воды, похожую на Джуянь. Это была темная злая магия, запретная и презираемая в кунсане. Но почему самая сокровенная, мощнейшая техника последователя храма Цюи тоже замешана на крови? «Клятва крови звёздной души не является тёмным колдовством». Идущий судьбами, похоже, понял, что занимает мысли княжны и нахмурился. «Не думай о такой ерунде!» Джуян не удержалась от вопроса. «Но это заклинание забирает человеческую жизнь. Так в чём же разница? Тёмное колдовство использует кровь как духовный проводник, принося жизни других людей в жертву. «Естественно, это противоречит небесному пути», — терпеливо объяснил старик. «Но клятва крови звездной души отличается. Она приносит в жертву лишь жизнь самого заклинателя». «О!» — вдруг прозрела Джуянь. «То есть, если использовать свою кровь, то заклинание не станет темным?» «Верно!» — торжественно кивнул ведущий судьбами. Как я уже сказал ранее, тёмным будет заклинание или светлым зависит не от самой техники, а от намерения того, кто его применяет. И хотя клятва крови звёздной души замешана на крови, заклинатель жертвует лишь своей жизнью, не лишая жизни других, потому эта техника чиста и по природе своей светлая. Так было с самого начала? Джуянь нахмурилась. «Но если клятва крови, звездной души — не темная магия, почему наставник не научил меня ей сразу?» «Неужели ты еще не поняла?» Услышав от княжны такой глупый вопрос, старик горько улыбнулся. «Он не сделал этого, чтобы предотвратить нечто подобное тому, что происходит сейчас». Джуянь остолбенела и долго не могла ничего сказать. Клятва крови, звёздной души — крайне жестокая техника. Она забирает половину жизни заклинателя. Ин не хотел, чтобы ты когда-либо воспользовалась ей. Ведущий судьбами тяжело вздохнул и печально продолжил. Ин, он заботился о тебе. Он берёг тебя так, что ты представить не можешь. Чуянь растерянно слушала. Она вдруг вспомнила выражение лица наставника в его последний миг. Его глаза, голос, слова, что он сказал, все всплыло перед глазами, став отчетливым, почти осязаемым. От жгучей боли княжна почти перестала дышать. «Я, я обязательно верну наставника!» Стиснув кулаки, она повторяла снова и снова «любой ценой!» «Тогда давай попробуем!» Ведущий судьбами пристально посмотрел на Джуянь, понимая, что у него нет выбора. «Если подумать, во всей облачной пустоши твоя духовная сила уступает лишь моей и Шиина. К тому же у тебя еще достаточно лет, которыми можно поделиться. Это единственная причина, по которой я оставил тебя в живых». «Так вот, каков его план? Это не милосердие». Старик изначально задумал обменять ее жизнь на жизнь верховного жреца, однако Джуянь вовсе не сочла это обидным. Она энергично кивнула и пристально взглянула на ведущего судьбами. «Ты станешь моим наставником и научишь меня клятве крови звездной души?» «Нет», — покачал головой старик. «Что?» — Джуянь побледнела. «Клятва крови звездной души создана в западном Тяньцзю поэтому ей нельзя научиться. Можно лишь полагаться на прозрение». Ведущий судьбами посмотрел на лист бумаги. Голос его был спокойным и ровным. «В действительности, каждый видит здесь что-то своё. Это похоже на звёзды, что бесконечно движутся по небосводу. И если звездочёты стоят на земле в разных местах, то, что они видят, естественно, отличается» поэтому этой технике нельзя научиться, передавая знания устно. «А?» — растерянно переспросила княжна, ничего не понимая. «Это значит, что я не могу научить тебя этому заклинанию, так же, как в своё время я не учил и шиина, холодно сказал старик. «Ты сама должна преодолеть этот рубеж, опираясь на собственное понимание и талант». Никто не сможет помочь тебе в этом. дюяй наконец поняла, но не стушевалась. Стиснув покрепче зубы, она взяла лист с заклинанием и сказала. «Хорошо, значит, я сделаю всё сама». «Подожди», — ведущий судьбами протянул руку и забрал страницу с клятвой крови Звёздной Души назад. «Если хочешь, чтобы я помог тебе, ты должна заплатить определённую цену». «Кроме того, что тебе придется отдать половину своей жизни, ты еще должна выполнить два моих условия», — сурово добавил старик. «Два условия?» — Джуянь на мгновение опешила. «Разве ведущий судьбами не хочет тоже спасти наставника? Почему же в таком случае он выдвигает какие-то условия?» Но княжни не терпелось помочь Шиину, поэтому она поспешила ответить. «Мне нужно спасти наставника. Я соглашусь на все, что ты скажешь». «Ну что ж, тогда слушай». Старик пристально взглянул на джуянь «Во-первых, если ты не сможешь спасти Шиина, я убью тебя». «Конечно», — не задумываясь, согласилась княжна. «Ты можешь убить меня?» Ведущий судьбами бросил на девушку быстрый взгляд и продолжил. «Во-вторых, когда всё вернётся в прежнее русло, я надеюсь...» «Ты вернешь ину нефритовую кость и навсегда исчезнешь из его жизни». «Что?» — Джуянь застыла, потеряв дар речи. «Не согласна?» — хмуро спросил старик. «Но почему?» — резко выдохнула княжна и тихо пробормотала. «Не мне одно это решать. Что если... что если наставник захочет меня видеть?» «Этого нельзя допустить» ровно произнес ведущий судьбы чеканья каждое слово. «Если он захочет тебя увидеть, ты должна сказать, что из-за смерти Юаня ты никогда не сможешь его простить». Старик криво усмехнулся. «Услышав подобное, такой гордый человек, как ин больше не захочет тебя видеть». «Что?» Побледневшая Джуянь подняла голову и потрясенно уставилась на старика не в силах произнести ни слова. Глаза старика, практикующего путь бессмертного, горели холодным бездушным светом. «Хватит лишь одного слова», — голос ведущего судьбами был тихим и безучастным. «Ты согласна?» «Почему?» — не удержалась княжна от вопроса. «Зачем ты это делаешь?» «Потому что ты звезда бедствий. Тебе изначально не следовало появляться в его жизни». Серые, холодные глаза старика смотрели на княжну, словно на ядовитую змею. Судьбой было предопределено, что Ин станет императором Кунсана, правителем облачной пустоши, но твое появление в его жизни все нарушило. Что? Юянь была поражена, но наставник никогда не желал ни славы, ни положения. Он не стал бы императором Кунсана. Даже если он вернется, то всю оставшуюся жизнь проведет в долине императоров, как верховный жрец. Ты совсем не знаешь его, — твердо сказал ведущий судьбами. Мирские помыслы уже тронули его сердце. Теперь он больше не сможет надеть белое одеяние жрецов. Инн чрезвычайно строг к себе. Он знает свои мысли и осознает действия. И я... Джуянь открыла рот, но прежде чем она успела что-то сказать, ведущий судьбами резко перебил. «Ты уже убила его! Теперь, пока еще не поздно, ты должна исчезнуть из его жизни, иначе рано или поздно ты снова навлечешь на него смерть!» «Этого не будет!» — Джуянь вздрогнула и подняла голову, не веря словам старика. «Я... я буду послушной! Я больше не стану действовать бездумно!» «Я не верю твоим обещаниям!» — голос ведущего судьбами стал холодным, как лед. «Поверь, без тебя его жизнь станет лучше!» «Для всей облачной пустоши будет лучше. Ты уже убила его однажды. Неужели хочешь сделать это во второй раз? Разве ты не желаешь ему умереть своей смертью?» «Умереть своей смертью?» Джуэнь вздрогнула, со страхом глядя на самого сильного заклинателя всей облачной пустоши. «Ведущий судьбами, конечно, как никто другой знает прошлое и будущее людей. Почему в данную минуту он сказал эти слова?» Из меня жизнь... жизнь наставника изменится к лучшему?» — пробубнила княжна. Перед глазами промелькнула сцена трагедии во дворе Звёздного моря, и Джуянь задрожала. «Это... это твоё пророчество?» «Да», — серьезно сказал ведущий судьбами. «Или ты не веришь мне? Неужели хочешь рискнуть его жизнью, чтобы проверить мою правоту?» «Нет, нет, я только хочу, чтобы наставник был жив и здоров». Джуянь затрепетала и отчаянно затрясла головой. «Я... я согласна на все твои условия!» «Очень хорошо!» — в ледяных глазах старика наконец промелькнула тень улыбки. «Это клятва, которую ты даёшь добровольно, и если нарушишь её, то неизбежно заплатишь высокую цену. Ты понимаешь это?» «Понимаю!» — кивнула Джуянь. Дыхание перехватило от слёз, и она вытерла ладонью уголок глаза. «Не беспокойся! Я... я не хочу снова стать причиной его гибели!» Хорошо, что ты понимаешь это. Кивнул ведущий судьбами, взял лист бумаги, на котором было написано заклинание, и протянул его княжне Возьми это. Надеюсь, ты сможешь изучить технику клятвы крови звездной души и применить ее в пределах сорока девяти дней. Чуянь стиснул зубы. Не волнуйся, я сделаю это. «Пока ты была без сознания, я попросил Чун Мин отправить тело и душу Ина на гору Цзюи», — хрипло произнес старик. «Это дело крайне секретное. Нельзя, чтобы кто-то из посторонних узнал о нем. Я уже приказал живущим там жрецам очистить главный зал и зажечь семизвездный светильник». Семизвездный светильник — светильник, зажженный в честь богов с мольбой о продлении жизни. «Все должны покинуть храм предков Дзюи и не позволять никому входить туда». Джуянь схватила лист с заклинанием и резко встала. «Я немедленно отправлюсь туда». «Ступай», — ведущий судьбами развернулся и толкнул храмовую дверь. «Если у тебя ничего не получится, не возвращайся». Ветер в вихрем ворвался в зал, раздувая одеяние и длинные волосы старика ведущий судьбами, вышел за дверь и легонько хлопнул в ладоши. В ночи появились белоснежные крылья, закрывающие звёздное небо. «Четырёхглазая птица!» — закричала Джуянь. Священная птица Чунмин возникла в ночном небе. Четыре алых глаза холодно смотрели на княжну. Взгляд птицы было невозможно описать словами, он был полон ненависти и гнева. Огромный острый клюв, похожий на обнажённый клинок, нависал над головой Джуянь. «Чунмин!» — прикрикнул старик, предупреждающий. — Мы ведь договорились. Если она хочет спасти Шиина, ты должна помочь ей. Сейчас переломный момент в этом деле. Священная птица заклокотала и, склонив голову, перехватила Джуянь поперёк талии. «Чун — Чунмин строго выкрикнул ведущий судьбами, замахиваясь нефритовой табличкой. Но священная птица не причинила Джуянь вреда, лишь дёрнула шею, забрасывая её к себе на спину. Яростно сверкнув алыми глазами, она пристально уставилась на ведущего судьбами, расправляя крылья, чтобы взлететь. Чунмин доставит тебя куда нужно, обратился старик к девушке, воседающей на спине белой птицы, и махнул рукавом на север. Я буду следить за твоими успехами из столицы. У тебя осталось сорок шесть дней. Если траектория звезд изменится, я буду знать, что ты преуспела. Чжуян была немного озадачена. «Ты... ты не пойдешь со мной?» «Я не могу быть везде сразу», — тихо сказал ведущий судьбами. «Прямо сейчас у меня есть срочные дела в столице. Я не могу уйти. Тем более я не могу ничем помочь в этом вопросе. Остается только положиться на тебя. Ступай». Чуянь кивнула, и Чунмин тут же оторвалась от земли. Когда священная птица взлетела, ведущий судьбами тяжело вздохнул и поднялся на площадку перед обсерваторией, на самой вершине пагоды. Он стоял один на ветру, заложив руки за спину и вглядываясь в звёздное небо. Вот уже несколько дней все его помыслы занимала судьба Ашиина, и у него не было времени, как следует рассмотреть ночной небосвод. Армиллярная сфера медленно вращалась над обсерваторией. Звёздные области бесконечно менялись так же, как сотни и тысячи лет назад. Прошло уже много дней на честь, с тех пор, как он пообещал женщине, что не пощадит свою жизнь и отдаст все силы, чтобы защитить одинокого изгнанного ребёнка. Однако в этот раз он ошибся. «Ай, Янь! Ай, Янь, будешь ли ты винить меня за это?» Ведущий судьбами снова вздохнул, и вдруг в звёздном небе он увидел что-то странное. Он вздрогнул, изменившись в лице. Невозможно! выпалил старик и бросился к армиллярной сфере, дрожащими руками хватаясь за диоптр, потрясенно вглядываясь в небо. Не может быть! Шин ведь убил предводителя армии Возрождения, однако предвестник зла, поднимающийся из за лазурного моря, по-прежнему был на своем месте. А позади него сияла звезда Джаумин. Джаумин, звезда появления которой сулит войну. И Сириус, небесный волк, Сириус, звезда из созвездия Большого Пса, сошел с орбиты, отбрасывая темную тень. Ничего не изменилось, даже стало еще хуже. Ноги ведущего судьбами подкосились. Он схватился за армиллярную сферу, чтобы не упасть, и долго смотрел на небосвод. Но звезды над головой оставались такими же холодными и яркими, как испокон веков. Они не собирались меняться ради мира людей. Долго стоял, не двигаясь с места. Вдруг он громко рассмеялся и бессильно пробормотал. «Ин, Аин, в этот раз ты умер напрасно!» Верно, ничего не изменилось. Шин заплатил большую цену, отдав свою жизнь, чтобы убить мятежника из морского народа, которого считал причиной предстоящей катастрофы. Но зловещее предзнаменование никуда не исчезло. Судьба, предназначенная Кунсану, не изменилась. О чем бы подумал этот гордый человек, если бы сейчас открыл глаза и увидел результат своих действий? Потратив все силы, пожертвовав собственной жизнью, отказавшись от любви, он все равно не смог победить судьбу. Иэн, ты будешь сожалеть об этом? Сила человека ничтожна. В конечном счете, она ничто по сравнению с волей небес. В тебе течет императорская кровь. И хотя в детстве ты был изгнан из дворца и находился далеко от центра власти, ты пожертвовал собой ради ничтожеств за своей спиной. Но ведущим судьбами тоже течет кровь императора Синдзюня. Неужели он будет безучастным зрителем? Если мы, подобно остальным, станем наслаждаться сиюминутной славой, Тогда зачем мы нужны этому миру?» Прозвучали в голове старика суровые и непреклонные слова, сказанные когда-то ином. «Вопреки всему делать невозможное. Может быть, в этом и есть смысл существования человека?» Ведающий судьбами пристально вглядывался в звезду императора, и на его лице печаль, гнев, воодушевление сменяли друг друга. А потом все чувства ушли оставив пустоту и неопределённость. «Возможно, простак так я смогу всё решить, только действую по-своему», пробормотал ведущий судьбами через долгое время. «Кто знает, может быть, эти старые кости ещё смогут принести какую-то пользу». Вдруг послышали стропливые шаги, и встревоженный голос произнёс. «Ведущий судьбами! Управляющий просит вас немедленно явиться во дворец, «Император, его состояние ухудшилось».